Глава восьмая. «Значит, на дискотеке». «Никаких имен. Ничего? Вот записка, сам посмотри». Трофимов протянул листок. «Было бы больше, — сказал. Тогда...» — Стас покрутил бумажку. «Надо комнату осмотреть». «Не думаю, что много даст, но...» «Света!» В комнате появилась пожилая женщина в идеально белом фартуке. Проводи Станислава Витальевича в комнату Ольги. — от чего это? Она подозрительно прищурила один глаз. — Как же без хозяйки-то? Кто будет отвечать, если чего не так, а? — Не спорь, — Трофимов поградил пальцем. — Покажешь все, что попросит. И на все вопросы ответишь честно и быстро, поняла? — Чай не дура. — Пойдемте, Витальевич. Все покажу, расскажу, как на духу. Я никогда ни единой копеюшки не взяла. Мне скрывать нечего. Женщина смешно пыхтя вышла из кабинета. Большая и светлая комната Ольги Трофимовой располагалась на втором этаже дома. Из ее окон открывался живописный вид на лес. Потому не шикарный балкон с белыми перилами оформили в стиле летней беседки. Мягкие жезлонги, столик. По углам... Катки с раскидистыми пальмами. По стенам комнаты развешаны плакаты со звездами эстрады и кино. В углу притулился стол с ноутбуком. У стены красивый резной секретер со множеством ящичков. На нем в идеальном порядке расставлены баночки и бутылочки с косметикой. Посередине кровать, бело-розовая, со смеющимся зайчиком на покрывале. На полу пушистый ковер с арабским рисунком. Хабаров подошел к секретеру и принялся по очереди доставать содержимое ящичков. Тетради, карандаши, фломастеры, глянцевые журналы. Самый обычный набор вещей. Вытащил запрятанный на самом дне альбом. Ольга хранила в нем рисунки. Мама, папа, принцесса, принц, солнце. Девочка мастерски владела техникой. В работах определенно чувствовался талант. Рисунки казались живыми. Настолько четко просматривались в них детали. Ожерелье принцессы, складки на ее платье, перо в шлеме рыцаря. Странно, что альбом запрятан вниз стола. Дети любят показывать свое творчество. Впрочем, последние листы выглядели иначе. Тёмные тона, дождь, девушка у окна на фоне луны. Ноутбук затребовал пароль. Хабаров попробовал. Трофимова, Оля, Ольга. Всё вместе. Бесполезно. Очевидные фразы не подошли. Больше смотреть в комнате оказалось нечего. Благодаря домработнице идеальный порядок, никаких бумажек, ни намёка на записную книжку, ничего что могло бы пригодиться в ее поисках. Трофимов сидел на прежнем месте, уставившись в стену с оружием. Посмотрел? Он поднял глаза. Нашел что-нибудь? Нет. Ты, конечно, пароль к ее ноутбуку не знаешь. Тот помотал головой. Жаль. Могло помочь. Стас вытащил блокнот. Ладно, тогда расскажи, что знаешь. О ее друзьях, чем увлекается, что вообще делает. «Да я как-то...» — Трофимов помялся. «Вроде как и не интересовался особо. Учится хорошо, по телефону болтает все время, в интернете сидит. Все? Все? Я могу столько же о незнакомом ребенке рассказать. Должен же ты знать об увлечениях, хобби там, о чем-нибудь». «Ну...» — он задумался. «Рисовать любила, неплохо получалось». Правда, перестала, когда с матерью несчастье произошло. Оля тогда в себя ушла. Постоянно ревела, не разговаривала. Я психолога нанял, из Москвы привез. Так она три месяца билась, чтоб дочь заговорила. — Хабаров записывал. — Никогда не знаешь, что пригодится. — Еще читать любит. Всю мою библиотеку облазила. Указал рукой на книжные полки. Потом сама книги покупала, добавляла. Дискотеки, бары, ночные клубы. Если и ходила, мне не сообщала. Наверное, молодая, красивая девчонка. Но куда, с кем, не знаю. Не густо. Поезжай в школу, наверняка там больше скажут. Позвоню директору, предупрежу. Трофимов хмыкнул. зато бабло, что я им отваливаю, должны знать о детях все. Поеду. В кабинете снова появилась Света, домработница. «Михал Саныч, а ты знаешь про машинку?» «Про какую машинку?» Он удивился. «Света, мне вообще не до тебя сейчас. Давай потом». «Приезжала, когда тебя дома не было. Вчера, кажись». «Ну да, вчера. Я как раз за продуктами поехала». Маринка-повариха сказала, что в магазин завезли отличных окуней, а рыба в рационе нужна постоянно. Тихо, тихо, тихо. Бизнесмен жестом остановил пулеметную речь. Давай про машину. Ну, так и говорю, приезжала. Домработница обиженно засопела. У зятя моего такая. Шестьдесят тысяч аж стоит Зеленая. Я уж возле ворот почти была. Смотрю, к нам заворачивает на участок. Возвращаться не стала. Ольга дома была. А потом... Ой у меня ж суп убежит. Она кинулась к двери. — Стой! — даже Хабаров вздрогнул от грозного окрика. — Черт с ним, с супом! Какая машина? Во сколько? — Говорю аж. — Шестьдесят тысяч. — Света испуганно хлопала глазами. — Старушка девяносто девять, зять мой ее называет. Говорит, что лучше девятки в сто раз, потому как багажник удобный и двигатель. — Русская девяносто девятая? — Ага, русская. Старушка, девяносто девять. Это точно. Она энергично кивнула. — Пойду я, а? Суп ведь. — Иди, — Трофимов махнул рукой. — Это интересно. Никто мне не докладывал, что приезжали. — Может, к Ольге? — Стас быстро писал в блокноте. — На воротах должны стоять камеры. — Проверю. Но обычно докладывают. — Ладно, езжай в школу. Не трать время. Вова отвезет. — Да, вот еще что. Хабаров уже возле двери обернулся. — После школы, если ничего не нароешь, езжай домой. Привезут костюм нормальный. — Зачем? — Познакомить я тебя ни с кем не могу. Опасно. А вот показать вероятных противников? Вечером в ресторане Гавана благотворительный вечер. Трофимов помолчал. Будет проигрываться схема отмыва денег. Появятся все заинтересованные. Так что посмотришь, кто есть кто. Приглашение будет с костюмом. Не впишусь. И не надо. Твоя задача посмотреть на людей, включив свое ментовское чутье. На кого обратить внимание, я скажу. Ну, в принципе... Стас прикинул, что вариант познакомиться со всеми разом действительно не так уж плох. «Давай попробуем. Хотя я надеюсь, что в школе удастся хоть что-нибудь нарыть». Громила Вовчик ждал, сидя за рулем ярко-красной «Хонды». Как только Хабаров устроился, машина сорвалась с места. У выезда на трассу пришлось немного притормозить. Высокий человек сокрушенно разводил руками, указывая на древнюю шестерку, перегородившую дорогу. Хонда медленно объехала неожиданное препятствие и понеслась в сторону города. Ни Вовчик, ни Стас не могли видеть, как человек проводил их в машину холодным, настороженным взглядом. Через пять минут «шестерка», взвизгнув, сорвалась с места.